Глава 31. Пугалки, кризисы и процессы. Не знаю, замечаете ли вы в суете дней, что человечество сейчас находится на переломе. Я не говорю о набившем оскомину загрязнении окружающей среды, на котором неплохо наживаются зелёные, и об исчерпании планетарных ресурсов, Это все чепуховины. Газетные пугалки для домохозяек. С загрязнением можно справиться. И в развитых странах с этим успешно справляется. Надо отдать должное во многом благодаря возникшим в середине XX века экологическим движениям. Что же касается ресурсов, ресурсы приходят и уходят сменяя друг друга. То, что раньше ресурсом не считалось, потом с развитием технологий вдруг обретает статус ресурса. Любопытен график использования разных энергоресурсов человечеством. Это несколько горбатых кривых. Смотри кривые нормального распределения, расположенных с перекрытием. То есть человечество вдруг набредает на какой-то ресурс и начинает его активно использовать. Потом появляется другой ресурс, даже раньше, чем иссякает первый. График потребления нового ресурса начинает быстро расти, а кривая потребления первого ресурса падает. Потом наступает черёд следующего, третьего ресурса, потом четвёртого. И на каждом новом ресурсе человечество пухнет как на дрожжах, увеличиваясь в количестве. Первым энергоресурсом были дрова. После того как Европа облысела, человечество нашло другой ресурс уголь. Потребность в дровах упала. За углем пришла нефть. За нефтью настанет черёд возможного говенства водородных, ядерных и термоядерных станций. А если у нас будет дешёвая и изобильная электроэнергия, мы сможем добывать необходимое сырьё, скажем, редкие металлы, непосредственно из морской воды, в которой растворена вся таблица Менделеева. Или найдём этим металлом замену или просто будем их производить непосредственно в конце концов имея набор всего из трёх частиц протонов, нейтронов и электронов. Теоретически можно собрать любой атом. Впрочем, это дело далёкой перспективы. А сейчас мы должны вернуться к дню сегодняшнему и опасностям, которые нас подстерегают Целая череда опасностей подстерегает нас, и целая череда процессов происходит сейчас с человечеством. Упомянул лишь по паре и оттуда и оттуда. Касательно опасностей это генетический и социальный кризисы. А что касается процессов это демографический переход, Переход к информационной цивилизации. Начнём с генетического кризиса. Комфортная и гуманная жизнь, как впрочем и всё на свете, имеет свои плюсы и минусы. Комфорт оборачивается гиподинамией и тучами связанных с ней болезней. А гуманизм Если память мне не изменяет, кажется, Гёте родился синюшным, с асфиксией. Его откачали с тогдашним уровнем медицины. Зато получили поэта. Медицина творит чудеса. Сейчас практически всех детей с признаками асфиксии откачивают в барокамере. Дикари и животные своих синюшных младенцев в барокамеры не кладут допуская естественный падеж. Поэтому у дикарей и животных выживают сильнейшие, а у нас выживают практически все. В развитых странах младенческая смертность крайне низка. Более того, показатель младенческой смертности – один из критериев, по которым оценивается развитость страны. Печальный итог. Медицина – очень ослабила нашу популяцию. Теперь до половой зрелости доживают миллионы тех, кто без медицины умер бы в детстве. Доживают и передают свои дефектные гены потомству. Некоторые исследователи полагают, что рост генетической грязи в генофонде человечества принял экспоненциальный характер. Это похоже на правду. Эволюция как раз характеризуется экспоненциальными кривыми. По экспоненте растёт количество информации, обрабатываемой и производимой человечеством. Экспонентой описывается демографический рост за последние тысячи лет, число автомобилей и производство энергии. Однажды мне попались любопытные данные о том, что некоторые показатели человеческой крови за последние 100 лет изменились настолько, что медикам пришлось вводить новые нормы. Согласно им, то, что считается нормой в 20 веке, в 19 признали бы патологией. За последние 20 лет частота сердечно-сосудистых заболеваний со смертельным исходом увеличилась в четыре раза число рождённых детей-инвалидов за последние 10 лет увеличилось на 30%. Возросло количество детского рака и диабета. Школьные диспансеризации показывают, что практически здоровых школьников уже не бывает. У каждого ребёнка своя болячка. Врачи роддомов говорят, что совершенно здоровые дети практически не рождаются. Диатезы, аллергии, дисфункции в той или иной мере присущи практически всем новорождённым. Генофонд человечества безнадёжно испорчен. За этим кризисом должна последовать депопуляция, попросту говоря, вымирание вида. Если, конечно, опять, как всегда, не спасут новые технологии. Какие? Генетические, конечно. Вмешательство генной инженерии в человека неизбежно, если мы хотим сохраниться как вид. А вопли традиционалистов о недопустимости такого вмешательства просто одно из проявлений неолудизма. Ломатели машин, противники нового были во все времена, они и сейчас есть. В штатах, например, появились граждане, ставившие себе целью сокрушение компьютеров. Известный сумасшедший террорист, взрывавший учёных, Уна Бомбер, был как раз таким неулудитом с большой примесью экологической зелени в буйной голове. Разумеется, Вмешательство генной инженерии будет постепенным, учитывая тормознутость обывателей и их запуганность новыми мифологией, книгами, статьями малограмотных журналистов в жёлтой прессе, голливудскими фантастическими ужастиками и прочими страшилками для взрослых, в которых очередной безумный учёный изобретает очередного генетического Франкенштейна каковой по злобе душевной начинает всё вокруг громить и кромсать. Разве можно полюбить такого неприятного человека? Сначала генная инженерия сделает то, что давно обещала, и под эти обещания просит деньги на исследования, расправиться с наследственными болезнями, Альцгеймера, Дауна и так далее. Потом Незаметно настанет черёд уже не собственно наследственных болезней, а наследственных склонностей к болезням: сердечно-сосудистым, раковым, диабету, гастроэнтерологическим заболеваниям. Всё это не вызовет больших протестов даже у ортодоксов. Затем придёт время борьбы с наследственными косметическими дефектами склонность к жирению, облысению, плохой коже, неправильным чертам лица или форме груди. Ну и наконец настанет эпоха собственного улучшения конструкции, когда на основе генетического материала родителей двух, трёх, четырёх родителей генные инженеры, добавив ещё нечто искусственное от себя, сформируют нужный пол, внешний вид, цвет глаз и волос, а главное склонности и способности будущего ребёнка.